«Акелла», эпиграф. «Не всякий, кто с четками монах», японская поговорка. Ольга продолжала приходить в дом Саигачевых. Постепенно хмурый и неулыбчивый преподаватель начал чуть менять свое отношение к ученице. Ольга была девушкой способной, настойчивой, упорной, что, безусловно, не могло не внушить Александра Михайловича уважения. Он позволял Паршинцеву приходить в каскад на занятия, и по живому интересу в ее глазах замечал, что она не притворяется, и на самом деле почему-то необходимы эти знания. Однажды после тренировки Ольга задержалась и попросила разрешения попробовать повторить движение и стойки, которые он разучивал с учениками. Чуть удивленный Сайгачев хмыкнул, но деревянный Шинай все-таки протянул. И Ольга довольно точно воспроизвела некоторые упражнения. Александр Михайлович удовлетворенно кивнул и уже собрался уйти в тренерскую, как вдруг заметил. Паршинцева подошла к манекену и, обхватив рукоять шина и двумя руками, принялась имитировать удары по шее снизу вверх, спереди-назад, так словно пыталась отрубить манекену голову. У Акелов скипела кровь. Он не позволял ученикам подобных действий, считая это недопустимым, и одновременно с этим в голову пришла мысль — А ведь именно ради вот этих навыков странная девица с ледяными голубыми глазами и ходит его дом и его клуб. И то, с какой жадностью она рассматривает мечи, когда думает, что ее никто не видит, тоже неспроста. Он мог бы отказать Ольге в занятиях. Запросто. Но Аля... А ведь это Аля попросила его позаниматься с приятельницей. Ему не хотелось огорчать жену... Он отдавал себе отчет в том, что, по сути, лишил ее той жизни, которой живут ее сверстницы, и даже то, что своенравная Алька пошла на это добровольно, не оправдывало его. Но с этой Ольгой она имеет возможность поговорить о каких-то женских мелочах, которыми не может поделиться с ним. Да, Ольга нравилась ему все меньше, но и запретить Александре общение с ней он не мог. Та ссора из-за похода в кино лежала камнем на совести Акелы, но он не смог отступить от своих правил даже на шаг, чем обидел жену. В сущности, она не просила ни о чем криминальном, а он, чтобы не нарушать собственного покоя и комфорта, пытался заставить ее подчиниться. И только уйдя из дома, он понял, насколько ему нужна семья и домашний покой. Он любил эту маленькую хрупкую женщину, любил их вертлявую малышку Соню, любил по-настоящему. На пятом десятке одинокий волк Акелла обрел смысл жизни, то, что заставляло его забывать обо всем и стремиться в обустроенную по собственному вкусу квартиру, туда, где его ждали жена и дочь. Мысли снова вернулись к Ольге, которая по-прежнему наносила манекену удары в область шеи и при этом о чем-то напряженно думала, словно восстанавливала в голове какую-то картинку. «Что вы делаете?» — решился Акела, и она вздрогнула, уронила Шинай на пол, но мгновенно собралась, легко нагнулась и подняла. «Ой, простите, Александр Михайлович, не нарочно «Я не о том, что вы уронили Шинай. Я спросил, что вы пытаетесь сделать с ним». и ольги чуть порозовели она опустила голову крутя в руках деревянный меч пыталась понять можно ли отрубить голову человеку одним ударом еле слышно проговорила она и кило вздрогнул что то есть я хотела ну, словом прикидывала ну хватит ли сил у вас вообще у вас нет а вот у меня запросто Коротко бросил Акелло, забрал из рук испуганно замолчавшей Ольги шина и, вернув его в стойку, направился к двери в тренерскую. — Занятия на сегодня окончены. Всего доброго, Ольга. Паршинцева подхватила свой рюкзак и поспешно вышла из зала. — Слишком уж поспешно, — отметил Акелло про себя и направился в душ.